Книга 3. Глава 1. Для искомой нами науки мы должны прежде всего разобрать, что прежде всего вызывает затруднения. Это, во-первых, разные мнения, высказанные некоторыми о началах, и, во-вторых, то, что осталось до сих пор без внимания. А надлежащим образом разобрать затруднение полезно для тех, кто хочет здесь преуспеть, ибо последующий успех возможен после устранения предыдущих затруднений, и узел нельзя развязать, не зная его. Затруднение же в мышлении обнаруживает такой узел в предмете исследования. Поскольку мышление находится в затруднении, оно испытывает такое же состояние, как те, кто во что-то закован. В том и в другом случае невозможно двинуться вперед. Поэтому необходимо прежде рассмотреть все трудности как по только что указанной причине, так и потому, что те, кто исследует, не обращая внимания прежде всего на затруднения, подобны тем, кто не знает, куда идти, и им, кроме того, Остается даже неизвестным, нашли ли они то, что искали или нет. Это потому, что для такого человека цель не ясна, тогда как для того, кто разобрался в затруднениях, она ясна. Далее. Лучше судит, несомненно, тот, кто выслушал, словно тех, кто ведет тяжбу, все оспаривающие друг друга рассуждения. Так вот, первое затруднение относительно тех начал, которые мы разобрали в начале, заключается в том, Исследует ли причина одна или многие науки, и должна ли искомая нами наука уразуметь только первые начало сущностей, или ей следует заниматься и теми началами, из которых все исходят в доказательстве, как, например, выяснить, возможно ли в одно и то же время утверждать и отрицать одно и то же или нет, и тому подобное. Если имеется в виду наука о сущности, то рассматривает ли все сущности одна наука или несколько, то однородны ли они, или же одни следует называть мудростью, а другие по-иному. И вот что еще необходимо исследовать. Существуют ли одни только чувственно воспринимаемые сущности или также другие помимо них? И если также другие, то имеются ли такие сущности только одного вида или их несколько родов, как полагают те, например, кто признает эйдесы, а также математические предметы как промежуточные между эйдесами и чувственно воспринимаемыми вещами? Эти вот вопросы надлежит, как мы утверждаем, рассмотреть, а также вопрос о том, касается ли исследования одних лишь сущностей или также приходящих свойств, которые сами по себе им присущи. Кроме того, относительно тождественного и различного, сходного и несходного, одинаковости и противоположности, а также предшествующего и последующего и всего тому подобного, что пытаются рассматривать диалектики, исходя лишь из правдоподобного, следует спросить, какой науке надлежит рассмотреть все это? И далее также относительно превходящих свойств, которые сами по себе им присущи, не только что такое каждая из них, но и противоположно ли одному лишь одно, точно так же, есть ли указанные выше начала элементы роды, или же они составные части, на которые делятся всякая вещь. Если они роды, то те ли, что как последние, сказываются о единичном или первые например, живое или существо, или человек, начало, и кому из них бытие присуще в большей мере по сравнению с отдельным существом? Но главным образом нужно рассмотреть и обсудить вопрос, имеется ли кроме материи причина сама по себе или нет, и существует ли такая причина отдельно или нет, а также одна ли она или имеется большее число таких причин. Также, существует ли или нет что-то помимо составного целого, а о составном целом я говорю, когда что-то сказывается о материи, или же для одних вещей существует, для других нет, и в последнем случае, что это за вещи. Далее, ограничены ли начало по числу или по виду, и те, что выражены в определениях, и те, что относятся к субстрату, а также имеют ли приходящее и неприходящее, одни и те же начала или различные, и все ли начало неприходящее или же начало приходящих вещей приходящие Далее самый трудный и недоуменный вопрос. Есть ли единое и сущее, как это утверждали пифагорейцы и Платон, не нечто иное, а сущность вещей, или же это не так? А в основе лежит нечто иное, например, как утверждает импедокл, дружба, а другие указывают, кто огонь, кто воду или воздух. И кроме того, есть ли начало нечто общее, или они подобны единичным вещам, и существуют ли они в возможности или в действительности? И далее, существуют ли они иначе, чем в отношении движения? Ведь и этот вопрос представляет большое затруднение. Кроме того, есть ли числа, линии, фигуры и точки некие сущности или нет? А если сущности, то существуют ли они отдельно от чувственно воспринимаемых вещей или же находятся в них? По всем этим вопросам не только трудно достичь истины, но и нелегко надлежащим образом выяснить связанные с ними затруднения.